Глава двадцать вторая. Кто-кто в теремочке живет? Зеркало прыснуло миллионом серебряных брызг, когда в него врезался тяжелый золотой кубок. Кроваво-красные капли упали на деревянный пол уродливыми кляксами, наполнили воздух ароматом дорогого бордо. Потапыч нацепил на лицо ненавистную маску и, упав на колени, зарычал, подняв к потолку терема то, что когда-то было лицом человека. — Барин... Вбежавшая в комнату Зоя испуганно замерла на месте, перебирая в пальцах свой передник. Сейчас он хотел ее убить, растерзать и насладиться дразнящим ноздри запахом горячей крови. Настоящей. Живой. Эта чернавка увидела своего хозяина в минуту слабости и понимала сейчас, что этого он ей не простит. Поэтому боялась до отупления, до ступора. И он дышал ее ужасом и трезвел, приходил в себя. «У тебя же важное дело». «Зоя!» — вкрадчиво поинтересовался хозяин, и его глаза в прорезях маски сузились. «Скажи, что это так, иначе мне придется тебя наказать. Ты же знаешь, как это больно!» «Вы обещали моей матери, что будете обращаться со мной хорошо», — пролепетала баба. «Она спасла вас!» «Твоя ведьма-мать обрекла меня. Как думаешь, это жизнь, девочка?» «Я существую, подчиняясь лунным циклам. Такие, как я, не держат обещаний, данных лесным емом». Ухмыльнулся Потапыч, наслаждаясь мечущимся страхом в глазах женщины. «Но я умею быть великодушным». «Не сразу. Сдерусь тебя, шкуру. Сначала послушаю, зачем ты явилась туда, куда челяди дорога закрыта. Давай, не разочаруй меня». «Девочка...» — тихо прошептала Зоя, понимая, что подписывает себе приговор. «Что с ней?» «Она пропала. Пока я ходила за кружкой молока для нее, эта маленькая непоседа исчезла». «Господин, я все оббежала, она не могла выйти далеко, не могла!» «Ты будешь молить меня, чтобы я скормил тебя живьем медведем, если я узнаю, что это ты спрятала девчонку!» Спокойно сказал Потапыч, но по спине женщины прокатилась ледяная волна, тело задеревенело, потеряв способность двигаться. «Зоя, ты ведь тоже посвященная, понимаешь?» что то, что предназначено этой разноглазой малышке, свершится так или иначе. Боги ждут жертву определенную, на которую сами указали, они ее получат. Даже если мне придется вытягивать из тебя жилы, медленно и страшно, болезненно, чтобы узнать, куда ты ее делала. Хотя я сделаю даже интересней. «Твой сын ведь тоже родился с меткой». «Думаю, боги сменят гнев на милость, если получат утешительный приз, аперитив, перед основным блюдом, так сказать. Я все равно ее найду, я ее чувствую». «Я не знаю, клянусь, только не моего мальчика». Женщина упала на колени перед монстром, заливаясь слезами. Да, она прикипела к малышке, но рисковать единственным светлым лучиком в своей жизни, своим мальчиком, не стало бы ради нее». И зверь это понимал. Ему просто нравилось видеть страх, чувствовать его, пожирать. «Не найдешь до вечера. Заберу мальчишку!» Хлестко выплюнул он и махнул рукой, давая понять, что разговор окончен. Зоя медленно поднялась на ноги и, пошатываясь, пошла к выходу, сотрясаясь в беззвучной истерике. «Мы идти будем по звездам, следуя за хвостом небесной страницы». «Как-то сошлось всё. Пришествие кометы, затмение и наши с тобой судьбы. Тебе не страшно?» «Страшно. Я боюсь, что не оправдаю твоих надежд. Не смогу уберечь, и ты снова исчезнешь. Теперь уже навсегда». фантазии Веснухина. На самом деле...» «Ты потерял компас? Ну, чудесно! Просто восторг!» Прошипела я, активно продираясь сквозь спутанные ветки какого-то жутко колючего кустарника. «Сначала топор мой, потом компас. Только не говори, что картой ты подтерся». Карта отмокла и расползлась. Нехотя забухтел мой великолепный напарничек. «Жаль, топора нет. и Я бы сейчас с удовольствием его приложила по тупой черепушке. И как ты нам предлагаешь идти к Потапычу? По солнцу и мху на стволах? Или, может, у тебя, как у сокола, навигатор взад встроен?» «Я залезу на сосну и огляжусь. А ты, бога ради, постарайся не накосячить снова. У меня, может, и навигатор, но твой пропеллер в приключенческой части организма даже он не затмит», — хмыкнул этот нахалюга. «Сказал человек косяк. Тоже мне. Высоко сижу, далеко гляжу. Кстати, пирожок бы я сейчас съела». Я сглотнула слюну, которой ему рот наполнился, и уставилась на Руслана. Он сбросил куртку прямо на подстилку из хвои и обнял руками сосну. Чёрт, а разве можно завидовать хвойному гиганту? Интересно, как он собрался лезть по голому стволу? Там ведь даже сучка ни одного нет, за который можно было бы зацепиться. Я даже ругаться перестала излиться залюбовавшись ползущим по дереву всё выше и выше варваром. Ох, как мускулы играли на его... Хм, навигаторе. Но что там? Спросила нетерпеливо, задрав голову, которая тут же закружилась так, что я чуть не свалилась рядом с курткой. К горлу подскочила едкая тошнота. Если бы было чем, я бы, наверное, всё из себя исторгла, вместе с желудком. Видимо, от голода уже начались изменения в организме. «Белка тут. Орехов хочешь?» — тихо сказал Тор. «Спрашиваешь?» — задохнулась я от новой волны тошноты и слюны, заполнившей рот. а «Грибочков там нет?» И что, не будет истерики? Ой, белка, она меня убьёт и распотрошит. Не? Дурак. Не ори, собаки услышат. Хотя тогда нас точно приведут к месту назначения. Если не убьют. Оптимистично хмыкнув, я оббежала дерево вокруг, не знаю зачем, и рот открыла. Можно подумать, он мне в него орех закинет. Но с открытым ртом стало меньше тошнить. Слушай, а если и вправду, это ведь идея? Мне уже страшно. Донёсся сверху голос варвара. Капитан Макаров закинул в рот очередную таблетку обезболивающего и посмотрел на сидящего напротив оборванца. Чёрт! Вместо того, чтобы заниматься нормальными делами, он вынужден опрашивать бомжа, укравшего из магазина кусок масла и просроченную булку. Кому это надо? Точно не ему. «Жрать хотелось, начальник! И псинка у меня приболела!» Прохрепел несчастный мужик и обхватил руками голову. «Посадишь меня, сдохнет животинка, а она единственная родная душа, что у меня осталось». «А что мне тебе? Талоны на усиленное питание выписать? Слушай, Большаев, ты бы хоть тырил втихую. Ну, за подло, за булку-то, на нары!» Бомж промолчал, только шмыгнул носом и уставился на ручку, которая Макар ритмично стучал по столу. «Нельзя туда Вы не поняли, капитан Макаров занят. Запишитесь к нему на прием. Или...» Донесся из коридора голос дежурного. «Черт, только каких-нибудь очередных идиотов-родственников, для которых их чада дядя, папа — самые лучшие и умные, неспособные на преступления члены общества. Так, например, буквально утром один из таких «заюшек-лапочек» убил в парке женщину, забил хладнокровно, только за то, что у нее зажигалки не оказалось» а посадят Большаева за булку и масло. Твою мать! Настучать, что ли, на Летеху, чтоб влепили этому сопляку служебное? Может, тогда, наконец, наступит грёбаный порядок? Вали, Большаев! Еще раз попадешься, не обессудь, законопачу по полной. Махнул рукой Макар и вперился взглядом в дверь, за которой боевой лейтенант противостоял кому-то очень мерзко визгливому. Замер в предвкушении удовольствия, циничного изнасилования мозга и новой порции мигрени. — Слышь, начальник, тебя же это, ну, не погладят за то, что ты меня отпустил, — забубнил бомж. Эти отбросы чаще всего человечнее состоятельных граждан и середнячков. Благородный рыцарь Айвенга, мать его. — Иди, Большаев, пока я не передумал. «Это, мент, если от меня что надо, я всегда...» Кланяясь, бомж задом двинул к двери. «Да что взять себе, кроме анализа?» это будет не об скривился в улыбке опер. «И не мент я. Коупами теперь нас кличут». «Уяснил?» «Уяснил. Вижу я много, коп, и замечаю часто то, что другим недоступно», — прошептал бомж и толкнул спиной дверь, в которую тут же ворвался маленький пухляш, разноряженный словно попугай. Только у разговорчивых птичек вряд ли можно было бы встретить выражение лютого ужаса, как на физиономии мужика. «Это, коп, короче, я на связи, если что. Болик помнит добро». Попугай обвалился на стул, на котором только что, скрючившись и переживая за беспородную собаку, сидел бомж. Поморщился и вальяжно откинулся на спинку. «Лёлик. Точно. Надо же, Болик и Лёлик». Макар нервно хмыкнул и молча посмотрел на пришельца. Этот мужик, считающий себя пупом мира, боялся чего-то, до ужаса, судя по дрожащему подбородку и бегающему взгляду, даже тут, в полицейском участке, полном вооруженных сотрудников, он не чувствовал себя в безопасности. «Слушаю вас». Наконец прервал молчание опер и выдавил из блистуры очередную таблетку. «Лёлик, кажется...» «Для тебя, Алексей Леонидович, капитан!» «Прекрасно, Алексей Леонидович. Тогда уж и вы будьте любезны обращаться ко мне, гражданин начальник. С улыбочкой. И на «вы». Я, кстати, не приглашал. Какого хрена ты без спроса в мой кабинет ворвался, Лёлик? Если за помощью, то не кабенься, — выплюнул зло Макар. Этот ряженый петух начал его раздражать. «Ты же ссышь чего-то. Сфинктеры играют явственно и весьма заметно. Так что продолжим любезничать? Или начнешь говорить?» «Я... да. Боюсь!» «И чего же?» «Человека без лица. Он убил антиквара и скоро придет за мной. Я пришел за моей вещью как раз в тот момент, когда это существо...» «Оно исчезло. В воздухе растворилось. Вы мне не верите?» «Не верите! Я вижу, что нет!» верь верю, успокойся! С чего такая уверенность, Лёлик?» «Ну, померещилась!» «Боже! Только сумасшедшего сейчас не хватало, не покусал бы!» Макар нажал кнопку под столом, вызвал дежурного. «Я видел его! Я его узнал!» «Как же ты узнать-то умудрился мужика, если лица нет у него?» Приподнял бровь опер. «Походка!» Только один человек. Ставил левую ногу немного под углом. Незаметно. Но я всегда обращал внимание на эту особенность. Она меня бесила всегда. Только вот в чем дело, гражданин начальник. Тот мой знакомый давно умер. Погиб в лавине. Это призрак. И он придет за моей душой. всхлипнул Лелик и, захрипев, начал заваливаться на бок. «Это шикарная мысль! Ну скажи!» Возбужденно проорала это сумасшедшая и вроде какой-то танец ритуальный спрессала, типа асса. Только вот Тор ее восторгов не разделял. «Это мысль безумная, как и все, которые рождаются в твоей сверхумной голове!» Его рык не сбил с дурища боевого настроя, наоборот, словно подстегнул. «Решено! Возьмем языка! В идеале, конечно, это должен быть кубик! Я его заманю, ну а ты...» «Боже, боже, кто-нибудь, помогите!» «Белка, ты что ли хоть напугай эту чертову бабу до взвыл Руслан, подняв к небу руки в молитвенном жесте. «Лилия, как ты себе представляешь все это? Он тебя скормит своим псам сразу, как только ты начнешь его заманивать!» «Ну, хорошо», — легко согласилась адская сатана в юбке. «Пописать же он ходит в кусты, наверняка без собак и компании. Там мы его и накроем, даже змея не жалит человека, когда он...» змеи не жалит пьющих!» «Не писающих мальчиков, а тех, кто обратный процесс производит. Лучше заткнись, пока я тебя не скормил белком А еще лучше!» «Ну тогда сам придумывай, как нам добраться до терема и спасти твою дочь. Если бы моя девочка была черт знает у кого, тем более такого страшного, уж поверь, я бы выкосила всех вокруг в районе полутора километров, вместе с собаками, не дожидаясь, пока они захотят в кусты». «Вот в это охотно верю», — хмыкнул Тор ты страшнее адских гончих надеюсь не внешне хорошо ты права план фуфло но лучше у нас все равно нет нехотя выдохнул тор спустя пять минут раздумий ну вот я же говорила удовлетворение в голосе мерзавки прозвучало зловеще стало еще страшнее когда она зачерпнула пальцами жидкую грязь и намаливала на своей физиономии полосы похож я на команды с Только и выговорил Руслан. Их убьют. Жестоко, очень скоро. В этом у него сомнений не осталось.